Понедельник, с е д ь м е декабря. А ты пробовала поговорить об этом с Беки? Спросила Тара. Я имею в виду как-нибудь донести до нее, что ты воспринимаешь ее всерьез. Если ей не нравится, что ты обращаешься с ней как с ребенком, и она бунтует, то с годами ситуация только усугубится. Вы должны как-то договориться. Тара, может быть, я и обращаюсь с Беки как с ребенком, но она и есть ребенок. Ей двенадцать лет. Я знаю, что Беки считает себя взрослой, но в этом она, к сожалению, ошибается. Сейчас дети взрослеют быстрее. Я не говорю, что ты должна позволять Беки делать все, что ей вздумается, но не преувеличивай проблемы. Я этого и не делаю. Просто всякий раз, когда я пытаюсь объясниться с Беки, мы оказываемся по разные стороны баррикады. Беки упорно не хочет меня слышать, даже не пытается взглянуть на вещи с моей точки зрения. Поэтому ничего и не меняется. Вспомни себя в ее возрасте. ответила Тара. Ставил а т ы себя в двенадцать лет на место своей матери. Они сидели на кухне Джиллиан. Был вечер понедельника. Бекки после школы сразу ушла к Дарсе. Джиллиан в лондонском офисе допоздна разбиралась с одним скандальным клиентом. Потом поехала за покупками и только выставила на стол пакеты с продуктами, кормом для чака и наполнителем для кошачьего туалета, как позвонила Тара. Она допрашивала в Шуберинеси свидетеля, который, по ее словам, играл ключевую роль в актуальном на сегодняшний день расследовании, и на обратном пути решила заглянуть к Джиллиан, о чем и сообщила по телефону. Спустя пару минут Тара уже стояла в дверях, как всегда, несколько напряженная и совершенно неотразимая в своем темно-синем брючном костюме, бежевых сапогах из дорогой кожи и такого же цвета пальто. Джиллиан к тому времени успевшая накормить голодного Чака, лихорадочно рассортировала оставшиеся покупки и пригласила Тару за стол. А с Томом у нее как? спросила Тара, имея в виду Беки. С Томом прекрасно, ответила Джиллиан. Но в этом-то как раз нет ничего удивительного. Том редко бывает дома, и в эти немногие часы может позволить себе быть папой мечты, который все разрешает дочери и даже сам участвует в ее безумствах. Черная работа остается на мою долю. Тара внимательно посмотрела на подругу. А у тебя как с ним? Ну, с Томом. Джиллан глубоко вздохнула. Ничего хорошего. Ну то есть в общем и целом все не так плохо. По крайней мере мы не ругаемся. Мы вообще редко друг с другом разговариваем. Он почти не бывает здесь, как я уже сказала. Целый день занят то в нашем лондонском офисе, то в теннисном клубе. Остается не так много времени. То есть он все тот же заядлый спортсмен, что и раньше, даже хуже. Приходит домой только переодеться и на корт. Другие пьют пиво, чтобы снять напряжение после работы, а ему надо выпустить пар. По мне так лучше бы пил только дома. Но он ведь не только ракеткой машет, есть еще Нетворкин, г разные к л у б н ы е мероприятия. Они собираются каждый вторник, и Том ни за что не пропустит очередной встречи, даже если я буду лежать при смерти. Не уверена, что ему нравится ходить в клуб, но говорят, п р о г у л ь щ и к о в там не одобряют. И почему бы тебе не пойти вместе с ним? Я ведь не играю в теннис, а они ни о чем другом там не говорят. И потом мне не нравится оставлять бейки одну, только не вечером. Тара улыбнулась. Ты наседка. Это прозвучало ласково. Джиллиан улыбнулась в ответ. Они познакомились на курсах французского языка в Лондоне лет пять тому назад. Джиллиан решила освежить свой школьный французский и записалась в языковую школу. Тара, проработавшая несколько лет адвокатом в Манчестере, незадолго до того была принята в лондонскую прокуратуру. Так уж получилось, что п е р в о е д е л о л е г ш е е на ее стол на новом месте, т р е б о в а л о хорошего знания французского, и Тара пошла учиться. Характерное для нее поведение в подобных ситуациях. На занятиях женщины сидели рядом и сразу прониклись взаимной симпатией. Так они стали подругами. Но ты только не сердись на меня, ладно? Такое ведь невозможно, чтобы у Тома был роман на стороне. У Тома никогда в жизни. Ужаснулась Джиллиан. И в этот момент одновременно произошли две вещи: зазвонил телефон и зажглась рождественская гирлянда на кухонном столе, подключенная к таймеру. Боже ты мой! Тарух м ы л ь н у л а с ь Она ненавидела Рождество. Извини. Джиллиан поспешила к телефону в коридоре и представилась в трубку. Джиллиан Уорт. Это Джон Бертон. Не помешал? Джиллиан удивила, что звук его голоса вызвал странное покалывание в животе. Что-то внутри напряглось, и этого ощущения у нее давно не было. На ум пришли слова незнакомой женщины на вечере в гольф-клубе. Я стараюсь не давать волю фантазиям. К чему бы это? спросила себя Джиллиан. Я только хотел узнать, как вы добрались домой в пятницу. О, спасибо, все нормально. Джиллиан ждала. Она сама с л ы ш а л а как неестественно возбужденно звучит ее голос, и Тара, конечно, насторожилась. Тут еще вот что, продолжал Бертон. В среду вечером я снова собираюсь в тот паб. Буду рад и вас там видеть. Джиллиан была ошарашена. В пятницу она слишком много выпила и флиртовала с Джоном Бертоном самым бесстыдным образом. Она чувствовала, что расстроила его, и успокоилась за выходные одной единственной мыслью, что такое было в первый и последний раз. До того Джилиан во всяком случае удавалось привозить дочь в спортзал и забирать ее оттуда, не вступая в разговоры с тренером. Да это было бы и з а т р у д н и т е л ь н о при всем ее желании, поскольку Бертона вечно осаждали толпы восторженных родительниц. Так оно и должно было продолжаться в будущем. Пятница была ошибкой, случайностью. к о т о р а я скоро забудется. Да, Джиллиан разрыдалась, поэтому выпила, флиртовала, все одно к одному. Бёртон не мог этого не понять, а если все-таки не понял, к а к о е ей до этого дела? В среду? переспросила она. Да, я буду там около семи, сразу после тренировки в группе юниоров. Бекки пока посещала детскую группу, и в среду у нее тренировки не было. Даже не знаю, замялась Джиллиан. Я не тороплю вас с ответом, сказал Бертон. Так или иначе, я там буду, а вы можете сомневаться до последней минуты. Зачем? Это было единственное, что пришло ей в голову. Зачем что? Было затруднительно беседовать в присутствии Тары, но если Джиллен и дальше продолжала бы выдавливать из себя несвязные слова, у Бертона могло сложиться впечатление, что на большее она не способна. Нужно было срочно менять стиль общения. Почему вы хотите со мной увидеться? – спросила она. Потому что нахожу вас интересной, – просто ответил Бёртон, чем окончательно поставил Джиллиан в тупик. Хорошо, я подумаю, – сказала она. Договорились. Он уверен, что я приду, – подумала Джиллиан. Ну тогда до встречи, которая все-таки не исключена, попрощалась она. До встречи. Он повесил трубку. Какой ты все-таки самоуверенный. мысленно добавила Джиллиан. Кто это был? Тут же поинтересовалась Тара. Не хочу тебя смущать, Джиллиан, но ты так покраснела. Что произошло? Это был Джон Бертон, тренер Бекки по гандболу. И что? Он хочет встретиться со мной в среду вечером в пабе. Взгляд Тары стал подозрительным. Больше ты мне ничего не хочешь рассказать? Джиллиан застыла на месте. Лицо ее горело, она это чувствовала. Пока нет. Между нами не было ничего, о чем можно рассказать, и я понятия не имею, будет ли. Тара хмыкнула. Совершенно очевидно, что она ни на минуту не поверила в то, что отношения подруги и тренера были настолько невинны, какими Джиллиан пыталась их представить. И в то же время ясно понимала, что сегодня она больше ничего не узнает. Тара посмотрела на часы, схватила сумочку и встала. К сожалению, мне пора. Еще одна встреча. Трудное, спросила Джиллиан. Возможно. Тара пристально посмотрела на подругу. И ты пойдешь в среду? Джиллиан пожала плечами. Пока не знаю. Можно я скажу Тому, что иду на встречу с тобой? На лице Тары появилась озорная улыбка. Договорились. Я обеспечу тебе алиби на любой день, дай только знать. Джиллиан проводила ее до подъезда. она только что ступила на тропу обмана и сделала по ней первый шаг, попросив подругу свидетельствовать против правды. На улице было темно и холодно. Украшенные к Рождеству дома сияли огнями, словно перемигивались. Ради Бекки, не сдавайся, сказала Тара. Я не психолог, но могу предположить, что она сильно страдает. То, что ты несчастлива, видно невооруженным глазом. Бекки это не нравится. Детям нужны счастливые матери. Но Не у всех матерей получается быть счастливыми. Перебила ее Тара. Детям приходится приспосабливаться. Надеюсь, она приспособится. Я тут подумала, что недолгая разлука пойдет нам на пользу. После Рождества мы отправим Беки к к моим родителям, отдохнем друг от друга. Так было принято уже на протяжении многих лет. Беки жила у бабушки с дедушкой с двадцать шестого декабря по первые числа января. Традиция восходила к тем временам. Когда джилиан и том участвовали в новогодних балах или сами куда-нибудь уезжали, всего этого они давно уже не делали. Думай не только о ней, но и о себе, сказала Тара. В свете уличного фонаря ее лицо выглядело озабоченным. Мужчина прошел мимо садовые ограды, мельком взглянув на двух женщин, и скрылся в темноте. Тара покачала головой. Опять он. о ком ты? Он околачивался здесь, когда я к тебе только приехала. Уверена? Здесь так темно. Тем не менее мне удалось разглядеть его лицо. Он и раньше здесь бродил. Джиллен посмотрела вслед мужчине. Похоже, это Самсон Сигел, сказала она. Джиллен вспомнила, что тоже видела его здесь и теперь узнала со спины по походке. Он милый и совершенно безобидный. Живет в другом конце улицы. И шляется по барам в самое неподходящее время. мысленно добавила она. Сейчас так неспокойно. Тара покачала головой. Столько сумасшедших бродит по городу. Джиллиан рассмеялась. И я бы, наверное, думала так же, если проработала прокурором. Все-таки будь с ним осторожна, предупредила Тара, открывая дверцу своего темно-зеленого я г у а р а Джиллиан проводила взглядом ее машину. Вернувшись домой, обула зимние сапоги и надела пальто. Нужно все-таки забрать Бекки от Дарси. Осторожность никогда не помешает. Здесь тара права.